Подгоняемые уколами копий, преследуемые ревущей толпой солдат, они добежали до арены. Это была естественная поляна, примыкавшая к косогору, на котором были устроены шедшие полукругом ряды мест для зрителей. Поляну окружала стена, земля на ней была выровнена и покрыта пятнами крови. На поляну выходили клетки, в ближайшие из которых затолкнули пленника. Из соседней калетки донесся страшный рев, и все попятились, боясь, что хищник дотянется до них через решетку. Все, кроме Миты, которая просунула руку между прутьями, прежде чем ее успели остановить. Кис — Кис-кис-кис, иди сюда, — сказала она. Угрожающего вида дикий кот радостно замурлыкал, когда она приняла чесать его за ухом. Кот был одноглазый и покрытый шрамами. Сразу видно, что испытанный боец. — Да он всего в полметра ростом, — удивился Бил. И больше никаких животных не видно, — добавил Ки, указывая на остальные клетки. — Все пустые. А где же львы и тигры? — Для них сейчас не сезон, — сказал подошедший начальник рабов, щелкнув бичом. — Львы и тигры у нас выступают только в те месяцы, название которых начинаются на десять. Но таких месяцев вообще нет, сказал педантичный Практис. Да, а как же одиннадцать и двенадцать? Ум, никто такий. — Ладно, ребята, потеха начинается. Нужен доброволец, кто пойдет первым, когда пыль осела. Стало видно, что все стоят, прижавшись спиной к решетке. Практист и капитан Блай оказались последними. У них, в отличие от рядовых, не было мгновенного рефлекса на слово «доброволец». Начальник рабов злобно усмехнулся. «Нет добровольцев. Тогда я выберу сам. Вот ты, — громила Центуриан, — хочет, чтобы ты открыл предварительное состязание». На красотку он сберегает под конец. «Удачи, Бил, сказали они, выталкивая его вперед. «Ты умираешь за правое дело!» «Приятно было с тобой познакомиться. Желаю тебе попасть на небеса, хоть на часок, пока дьявол не узнает, что ты убит. Ну, спасибо, ребята. Вы меня очень поддержали». Все это Биллу очень не нравилось. Одно дело война со всеми ее ужасами, но дурацкий смертоносный цирк на каком-то богом забытом плато. Ему не верилось, что все это действительно происходит с ним. — С тобой, с тобой это происходит! — проворчал начальник рабов, угадав его мысли. — А теперь бери меч и сеть. — Выходи! — и постарайся выступить получше, иначе смотри. А че смотреть? Что может быть хуже?» Бил примерился к мечу, перехватил его поудобнее и приготовился. «Что может быть хуже? Тебя могут вздернуть на дыбу, четвертовать, засечь плетями, сварить в кипящем масле, а для начала повыдергивать ногти». Бил с яростным рёвом кинулся вперед, но остановился, как вкопанный, увидев шеренгу лучников, которые целились в него. Все ясно, спросил начальник рабов. Теперь иди и делай, что приказано. Бил поглядел вверх на вопящую толпу солдат, на императорскую ложу, где в окружении каких-то шлюх. Восседал со злобным видом пузатый педикул. Выбора, похоже, не оставалось. Он повернулся и потащился на арену, Помахивая мечом и сетью и размышляя, Как это его угораздило так вляпаться? На арене он оказался один, Но в дальнем ее конце уже отпирали клетку, и Из нее вышел высокий блондин с трезубцем в руках. На нем была изящная, но изорванная в клочья одежда, дорогие, но стоптанные сапоги. Однако выступал он величественно, как король, не обращая внимания на крики черни. Широким шагом он подошел к Биллу и глядел его с головы до ног. — Отвечай, презренный, как твое прозвание? — сказал он. — Звание солдат. Временно произведен в младшие лейтенанты. «Думается, мне ты меня не понял. Твое имя?» Бил. «Я Артур, король Авалона. Хотя этим негодяям с неведомо. Можешь звать меня Арт, чтобы сохранить мою тайну». «Ладно, Арт, а меня приятели зовут Бил. Видя, что они мирно беседуют, Вместо того, чтобы заниматься человекоубийством, зрители пришли в ярость. На арену посыпались пустые бутылки и оскорбления. «Надо драться, друг мой Билл, или хотя бы делать вид. Защищайся!» Он сделал выпад трезубцем, и толпа разразилась кровожадными воплями. Бил парировал удар и сделал шаг в сторону. Арт прыгнул в бок. Увертываясь от сети, которую попытался набросить, на него Бил, Вот это воистину дело! Мы должны притворяться, что деремся, пока не окажемся на той стороне арены под императорской ложей. Получай, презренный! Его меч скользнул по ребрам Билла, распоров куртку. Почувствовав прикосновение холодной стали, Бил взвизгнул и отпрыгнул назад. — Толпа пришла в восторг. — Ты, полегче, еще приткнешь меня, чего доброго. — Клянусь, что нет. Но, как говорят простолюдины, надо, чтобы это смотрелось. Нападай, нападай. Сталь звенела, сталь. Грубая толпа неистовства была. Она взрывела от радости, когда нога короля попала в сеть. Она взревела от разочарования. Когда он выпутался, выпад следовал за выпадом, пока они не оказались под самой императорской ложей. — Наконец-то, — задыхаясь, — выговорил Артур, — тут есть запасной выход с арены под самой ложей. Его хранят вот тот часовой. Туда мы и скроемся после того, как ты меня убьешь. Они со звоном скрестили оружие. Толпа разразилась ревом. Бил в недоумении шепнул. — А как это мы скроемся, если я тебя убью? — Сделаешь вид, что убьешь, тупая ты голова. Опутай меня своей сетью и воткни мне меч между боком и рукой, как во всех плохих пьесах. — Понял. Начинаю. Со скоростью атакующий кобры сеть взметнулась вверх и опутала его противника. Правда, бросать сеть он был не мастер. Арту пришлось нырнуть вперед, чтобы в нее попасть, а потом подтянуть к себе край, ну, чтобы запутаться в ней. — Давай, давай, прозрачный! прошепел он, увидев, что Бил стоит, растерянно моргая. — Повали меня и потребуй, чтобы толпа вынесла приговор. Конечно, им не помешали бы несколько репетиций, но для этих зрителей сошло и так. Бил прыгнул вперед, и арт упал под его напором, старательно запутавшись, трезубцем в секи. Бил схватил его за руку, прижал к земле, поставил колено ему на грудь. Чувствуя себя несколько нелепо, он занес меч, готовый нанести удар, и обернулся к зрителям.